Административное право. Предмет, метод, нормы, источники. Отрасли права отличаются друг от друга своими предметом и методом. Предметом любой отрасли права являются общественные отношения. Вопрос заключается в том, какие именно общественные отношения регулируют те или иные отрасли права. Предметом административного права являются общественные отношения, возникающие и функционирующие в процессе организации и управленческой исполнительно-распорядительной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц, иных субъектов, носителей исполнительной власти. Как видно, предмет административного права отвечает на вопрос, какие общественные отношения регулирует административное право. Общественные отношения, составляющие предмет административного права, весьма разнообразны. Можно выделить три основные группы общественных отношений, входящих в предмет административного права. Первая группа — Управленческие отношения, возникающие в процессе исполнительно-распорядительной деятельности. Эта группа общественных отношений составляет сердцевину предмета административного права. Вторая группа – организационные отношения. возникающие в процессе появления образования государственных органов, установления их компетенции, разграничения полномочий между ними, распределение должностных обязанностей, ответственности и т.д. Третья группа «Контрольные отношения». возникающие в процессе осуществления контроля и надзора за нормальным функционированием первых двух групп общественных отношений, входящих в предмет административного права. Методы административного права — это способы и приемы административно-правового воздействия на предмет административного права. Фактически, речь идет о способах воздействия норм административного права на общественные отношения, составляющие предмет административного права. Метод административного права, метод административно-правового регулирования отвечает на вопрос, как осуществляется административно-правовое регулирование соответствующих общественных отношений. В административном праве существует два основных метода правового регулирования — Это императивный метод и диспозитивный метод. Императивный метод административно-правового регулирования реализуется в императивных административно-правовых нормах, а диспозитивный метод, соответственно, в диспозитивных. В связи с тем, что предметом административного права являются власти отношения, то есть отношения господства и подчинения. Административное право построено главным образом на императивном, обязывающем, правовом методе регулирования общественных отношений. Разграничить указанные методы административно-правового регулирования можно следующей формулой. Императивный метод — это обязывание, а диспозитивный метод — это управомочивание. поэтому императивный метод правового регулирования преобладает в публично-правовых отраслях — конституционное, административное, финансовое право. А диспозитивный метод характерен для частно-правовых отраслей — гражданское право. Диспозитивный метод в административном праве встречается реже, используется, например, при заключении административных договоров, во взаимоотношениях между иерархически равными или неподчиненными субъектами административных правоотношений. По другой классификации в административном праве используются три вида методов регулирования. Первое – предписание, второе – дозволение, третье – запрет. Предписание – это возложение юридической обязанности совершать конкретные действия. Дозволение – это предоставление возможности, права совершать или не совершать конкретные действия. Запрет – это возложение юридической обязанности не совершать конкретные действия. Как видно, запрет является разновидностью предписания. Если сопоставить приведенную классификацию методов административного права с упомянутой выше, то станет очевидно, что предписание и запрет — это императивные методы, а дозволение — диспозитивный метод административно-правового регулирования. Нормы административного права – это общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неоднократное применение, регулирующие общественные отношения, входящие в предмет административного права. В свою очередь, источники административного права представляют собой внешние формы выражения, закрепления норм административного права. Источниками административного права являются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, указы президента Российской Федерации, Постановления правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативные акты муниципальных образований, локальные нормативные акты, внутренние документы организаций, иные документы, содержащие административно-правовые нормы.